Глава пятая. Оглядевшись по сторонам, я нигде не увидела герцога. И, вздохнув с облегчением, понеслась по залитой солнцем дорожке. Навстречу двигались прогуливающиеся лорды под ручку со своими леди. Я торопливо перебирала ногами, стараясь не привлекать много внимания. Дальше начался городской парк, а через пару улиц я знала, будет ломбард. Двигаюсь в правильном направлении. Над головой защепитали птички, напоминая мне детские годы, проведенные в родовой усадьбе. Я стала размышлять о том, как выкуплю ее, обустрою и заживу счастливо. Рр! Раздалось рычание, и прямо передо мной из кустов выпрыгнул белый леопард в бледном ареоле голубого свечения. Зверь выглядел уставшим, но от этого отнюдь не внушал меньше опасности. — воскликнула я. Простите, леди, простите. Натягивая поводок хищника, извинился запыхавшийся высокий лорд с белыми волосами и льдисто-голубыми глазами. Мужчина снял передо мной цилиндр, чтобы поклониться, но зверь силой потянул его дальше, и я не успела рассмотреть количество значков на борте Камзола и понять уровень его магии. «Вы напугали меня», — проговорила я. «Пожалуйста, простите, я не хотел», — донесся далекий крик. Несмотря на белые волосы, мужчина был молот и гибок. Но ничего удивительного, скорее всего, он ледяной маг. Хозяин с питомцем скрылись в роще, а цилиндр остался лежать на траве. В фамильярах у беловолосого целый леопард, к тому же тоже белый, но точно он ледяной маг. И очевидно, мужчина сильно измотал своего магического зверя и теперь выгуливает. В нашем мире у всех магов имелось животное-фамильяр, которое контролировало использование магии. И если хозяин потратил слишком много магических сил, то фамильяр отказывал хозяину в использовании дара. И тогда маг был вынужден задабривать своего питомца, угождать ему гулять и кормить до отвала. Видимо, этим сейчас лорд, потерявший цилиндр, и занимался. Другое дело я. Мне очень повезло, что моим фамильяром был ёж. причем сразу достался опытный, перешел от моей мамы. Ёж – животное самостоятельное, живет сам по себе. Днем спит в норке, ночью охотится в лесу. Для человека он не опасен, и потому мне нет нужды за ним следить. Как, например, тому лорду за своим леопардом. Я наливаю своему ежу блюдце молока и не спрашиваю, чем он занимается по ночам. А в ответ он мне радостно урчит и дает столько магии, сколько потребуется. Мы с ним хорошие друзья, и у нас с ним никогда не было разногласий. Вот только мой еж остался в родовом поместье Ван Дрейка. Ежик, как водится, днем спал и ехать со мной в столицу отказался. Сказал, что вечером сам разыщет. Вот только я теперь не знаю, где остановлюсь на ночь». Я оглянулась назад. Преследователей видно не было. Я остановилась у кустарника перевести дух. На боку платья торчали нитки, разошедшие от чрезмерной активности. Я призвала магию, чтобы привести свой внешний вид в порядок. Закончив с платьем, я пошла дальше. Из парка я вышла на тихую улицу, осмотрелась и вздохнула с облегчением. Фух, кажется, отвязалась. До ломбарда уже недалеко, а до аукциона еще пара часов. Все под контролем. Я погладила золотое кольцо на пальце, к которому за месяц супружества столь привыкла, что перестала ощущать его тяжесть. Оно мне даже нравилось. Но я продам его без сожаления, ведь мне нужны деньги. А еще очень хочется почувствовать немного удовлетворения, сделав всё наперекор человеку, предавшему меня. Перед глазами будто поплыло наваждение. На другой стороне улицы среди толпы прохожих показалась знакомая широкая спина в дорогом камзоле. Короткие черные пряди были слегка взлохмачены и как будто дразнили пригладить их. Лорд слегка повернул голову, как будто принюхиваясь к едва уловимому аромату, и мне открылся его строгий аристократический профиль, который я подолгу рассматривала на всех портретах его дома и который теперь всей душой ненавидела. Снова герцог. «Не хочу иметь ничего общего с Пире», — хлестнули по сердцу его слова, небрежно сказанные нотариусу. «Я не хочу иметь ничего общего с андрейком Я должна срочно избавиться от кольца. Вот прям немедленно. Я сняла его и сжала в кулаке. А вот и попалась. Над духом раздался хриплый мужской голос, и сильные пальцы схватили за талию. А кольцо выпало из руки и покатилось по земле.